По сути дела, что по этому поводу учили древние отцы? Потому что древние отцы не уклонялись от предания такого апостольского, или даже Господнего предания. Здесь мы должны быть крайне осторожными. А вот в отношении возраста, В отношении таких учений о том, что он будет просто лицом похож на Господа Иисуса Христа, вот вроде как прямо отражение в зеркале, и что он повторит все те же подвиги, которые были Господом нашим совершены, и как у Мережковского проводится мысль «человек нормальный не может отличить Христа от Антихриста», вот это мысли конечно позднее и лучше ее не рассматривать почему меня рассматривать потому что на самом деле если мы возьмем это в качестве дополнительных признаков то мы можем заблуждаться вот в чем дело все это возможно но надо вот пределы нашего бодрствования должны быть очень осторожны То есть не, ну, не давать волю фантазии я стара постараюсь вам ну все дать что по этому поводу вы говорили древне вы знаете я потом скажу об этом Но в действительности ему не обязательно быть царем всей земли. Он может быть правителем типа американского президента. То есть одна страна, которая руководит всей землей. У него хватит сил для того, чтобы поставить свое изображение в мусульманских странах. Например, так. Не обязательно афишировать. Не обязательно афишировать. Но, тем не менее, поскольку он за достоинство себе э, примет, что он является настоящим мессией, настоящим Богом, то здесь, конечно, вот это страшное полотно. Но, безусловно, вот сейчас мы как будто бы вступили, тоже похоже, Если уж говорить на это, что похоже на обведение единой валюты во всем мире, похоже на обведение э, единого правления во всем мире, потому что, ну, не секрет, что наше правительство э, полностью зависит от, от Соединенных Штатов. Единственный пункт, который э, по существенный по учению древних отцов, э, все-таки... Он должен сесть в иерусалимском храме. Но это мы поговорим немножко позже. Ладно? Я не хочу перескакивать из того плана, который я сам подготовил. А вот да не обольстит вас никто никаким образом, ибо день тот, Христов, не приедет, пока не приедет прежде отступления. И не откроется человек греха. О антропос тис амортиас. Сын погибели. Э, опять о иос тис э, э, э, аполиас. Противящийся. Опять с э, определенным артиклем. Э, о э, антики э, именно. И превозносящийся. Выше всего называемого Бога или святыни. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающихся. Это вторая с Аруниным первая глава с третьего по десятый стих. Но здесь обращает внимание на то, что он сядет действительно как бог. Истреб по по по возможностям всех других богов. А и заметим, что для нас он тоже будет симпатичен, тем, что он будет истреблять всех идолов, идо Он будет истреблять секты, он будет истреблять по, по, и христианство тоже во всех видах. Но, по, по крайней мере, будет казаться удивительным то, что по, по, это искренний борец вроде бы за Бога. Он будет прельщать нас. Да, почему я помню те времена, когда казалось, что именно тогда и все возникло. И в те времена как раз и просчитывали мерзость запустения на месте святого, сколько лет, лет прекращается то, то, то, то, то, самое, причастие когда у каждого из нас в доме э, запасные дары э, за, за иконами хранились для того, чтобы причаститься э, ну, хотя бы на смертном даре. Было такое время. Но э, и оно учит нас не доверять временам. По крайней мере, вот моему возрасту уже понятно, что как мы жили под знаниями того что вот вот придет антигест и объяввит себя точно так же с большим недоверием надо к любому времени относиться но это недоверие не должно быть не должно переходить определенную границ потому что как бы не ошибись Тоже вот о предвестниках Антихриста э, можно прочесть апостола Иоанна. Э, но это возьмите первое Иоанна, э, 2 глава, 18 стих, 4 глава, 3 стих. Вторая, э, второе послание Иоанна. Первая глава, 7 стих. Затем, вот образ зверя, которому дракон, нам дана будет э, сила его и престол его и великая власть, и который отверзает куста свои для на Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. Это апокалипсис, 13 глава, 2-й, 6-й стихи. Вот, вот эти образ зверя и образ дракона как раз интересны, потому что один будет подкреплять силу другого. Хотя зверь будет во всей полноте своей силы, но их двое будет, потому что основная же задача э, не погубить э, погубить мир тем чтобы обольстить если возможны избранно вот это вот задача э, э, которая будет решаться теперь бога дух обозначается у аковского павла поставшую э, э, содержится в «Тайную беззакония». Вторая Солунина, вторая глава, седьмой стих. Значит, здесь вот этот э, антихристовый дух, «Тайна беззакония» отличается от личности антихриста. Э, по, по, потому что по, по, личность антихриста всегда действительно да, именуется как личность и поэтому как определенная личность и даже там где говорится о многих антихристах там где многие антихристы там без а когда речь идет об определенной антихристи там с членов то есть катериас, ой, юосчис э ателиас, э о амсики ну и так далее. То есть то, что я вам в акутости это не зачитал. Теперь у апостола Иоанна символическим образом в Замере И, кстати сказать, будет человеком, не кем-нибудь другим. Не образ примет человека, а именно будет человеком. И похожим на всех других антихристов, как пишет тот же Иоанн в первом послании, 2 глава, 18 стих. Будет под особым воздействием сатаны, 2 Соломином, 2 глава, 9 стих. Апокалипсис 13-го, 2-й стих. Особый хуритель всего священного будет распространять лживое, богохуйное, но и обольщениями и чудесами ложными, сопровождаемые вот это обольстительное учение. Вы возьмите вторая салумина, Вторая глава, 9 10 стих. Апокалипсис, 13 глава, 6-й стих. Особый помощник у него уже порог, который будет всячески заставлять поклоняться Антихристу или его образу. Апокалипсис, 13 глава, 12 стих. И тоже будет творить великие знания и чудеса ложные. Апокалипсис, 13-я глава, 13 по 15 стих будет э, к непокорным употреблять насильственные меры как например нельзя покупать и продавать без числового знака это апокалипсис 13 глава 16 27 стихи э -э, стоит еще сразу заметить что само слово антихрист э, можно понимать в двух смыслах. Здесь есть э, э, помазанник Христос, корень, правда? И э, еще э, анти. Анти означает либо вместо Христа, либо противник Христа, или и то и другое одном вместе поэтому вполне возможно что как хрен он явится как может явиться как христос под видом христа но мы знаем что он многих антстей верно но в то же время и а сила его будет чрезвычайно и противопостоять этой силе по возможности не будет но будут даны и помощь тем кто против будет противостоять силе антихсти мы по крайней мере можем два таких ну, образа силы представить себе это э, два посланника э, п, п, п, особых э, два так сказать светильника э, которые будут э, на земле и с другой стороны э, семь ангелов э, как семью яззванами на беззаконных вот так сказать э, такая о такой помощи речь и идет. Значит, два свидетеля, здесь Апокалипсис, 11 глава, с 3 по 12 стих, а 7 ангелов с гневом Божиим на нечестивых, это Апокалипсис, 15 глава, 1 стих. Затем и третье, что будет дано в помощь, это то, что будет ограничено число ограничено время действия такого злого действия антихриста это время в нескольких местах повторяется по-разному и поэтому ему следует доверять скорее всего в точности как времени во-первых есть Просто вот Апокалипсис, 11 глава 13, 3 стих, 12 глава 6 стих, это 1260 дней. В другом месте, 42 месяца, Апокалипсис, 11 глава 2 стих, 13 глава 5 стих, 3,5 года. Далее, э, говорится о том, что э, как раз э, ни, никто не сможет справиться с самим антихристом, кроме Господа. А Господь у законится законница, как духом у своих, и упразднит своим явлением, э, проявляет царство. Это апокалипсис, э, то, ну, там, там где -то я не Теперь uh, у святых отцов и учителей церкви первое. Uh, прежде всего подчеркивается что антих человек. Это святой или нет. Э то есть Цертумья, Ипатий, Ефсилий, Златоуст, еще одна появляется новая деталь. Происхождение из колена Данова. Это Ирией, Ипполит, илари Пиктовейский, Амбросин и Иерония. Доводы для этого следующие. Первое. Завещание Иакова о колене Данова. Да будет дан звень на пути Сядет на распутье. Это бытия 49 глава, 17 стих. Второе. У пророка Иеремии говорится, от дано слышено быстро ржание камей его, от глаза ржания, э, яждение камей, а потрясеся вся земля, э, и приедет, и пожрет землю, и исполнение ее град и обитающих нет. Иеремия, 8 глава, 16 стих. И самое главное место, которое все это проясняет, это 7 глава Апокалипсиса. Там, как вы помните, перечисляются спасенные из разных колен рода иудейского. И там пропущено колено дамы. Поэтому вот, на этом это и было основанием для того, чтобы считать, что это не не случайно. Но заметим то обстоятельство, что я же не назвал первым и не правда? Поэтому вероятность того, что это мнение к апостольским временам восходит, очень велико. Антихрист будет по действию сатанину. Это вторая Соломина, вторая глава 9 стих. Но что это означает? Что он будет действовать по, по, по, по, по действию сатанину? Здесь есть ну, три комментария. Я их вам тоже дам. Кирилл и Иерусалимский, Златоуст и Дамаскин, что Антихрист будет находиться только под непосредственным и непрерывным влиянием и внушением сатаны, который поселится в нем и будет им располагать, как своим собственным орудием. Вот такая одержимость, но одержимость просто самим сатаной. Второе мнение. Лактанций, Гизихий Иерусалимский, Иероним. Он как бы сын или исчадье сатаны. Я не могу вам уточнить, что это значит. Но думаю, что никто из них, не хоть проводили параллель с Боговоплощением, Но не думаю, что до степени боговоплощения. А здесь вот, это не боговоплощение, а не воплощение а что-то другое. Но что то что это означает, я не берусь комментироваться. Третье мнение – это блаженного Феодорита, что в лице антихриста воплотится сам сатана. Далее, антихрист царь, но царь не помазанный на царство, а узурпированный вовший царство. Это как тиран. Поэтому вот эти нынешние скорее разговоры о возрождении монархии, они как раз в этом отношении более опасны. Потому что время, очевидно, время скорее узурпации власти идёт. Чих, это уже другой вопрос. Но почему? причин для этого причины такая. Даниил, 11 глава, 36 стих, говорит о царе, который возвеличится выше всякого божества. Апокалипсис, 13 глава, 2-й, 7 стих. «А звери, которому дана будет драконом, власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». На это указывают святой Иеремей, Кирилл Иерусалимский и Дамаскин. Здесь есть много мест. И, кстати, они же говорят и о том, что он воссядет как Бог низверкнув идолов в Иерусалимском храме. Об идолах еще и влече не идет, но тогда вот Иерусалима не было, храма тоже не было. Значит, речь идет о восстановлении Иерусалимского храма и что он воссядет как Бог в этом Иерусалимском храме. Но если для иерусалимского храма есть основания в словах о том, что Антихрист будет действовать в граде, где Господь погиб, то вопрос о восстановлении храма не стоит. Вполне вполне может статься, что он может воссесть, Как в христианском храме, как в мечети Амара, как в восстановленном иудейском храме, как и в любом другом, который туда там может быть. Здесь, если доверять вот, со святым Отца, то отсюда еще не следует, что будет восстановление Иерусалимского храма. Вспомните, что вопрос о восстановлении Иерусалимского о том, что антикрист сядет именно в восстановленном Иерусалимском храме возник тогда, когда Юлиан-отступник захотел восстановить этот самый Иерусалимский храм не смог этого сделать, потому что при раскопках сразу же огонь стал пожирать тех, кто там работает. То есть не удалось восстановить сам Иерусалимский храм тогда же. И тогда же, вероятно, возникло и предание, что в конце времен все-таки этот храм будет восстановлен, именно в сядет Антихрист. И Бог, и Царь одновременно. Там же в этих работах Кирилла Иерусалимского говорится о знаниях и ложных чудесах. Но ложные чудеса понимались э, по следующим образом, у Килина Иерусалимского описание э, такое, что э, вот будет э, как бы вылечен кто-то, и тот, кто будет вылечен, ему будет казаться, что он здоров, И все окружающие будут думать, что он здоров, в то время как, на самом деле, он как, как больным был, так и больным не остается. Вот это вот, вот так понималось, понималось, что такое ложные чудеса. Либо понимались ложные чудеса как использование разного рода фокусов знаний человеческих или знаний даже превышающих человеческие, знания сатаминским, каким образом можно сочетать природные силы для того, чтобы они поражали воображение людей. Ну и опять повторяется в противопоставление пагубного действия антихриста, Вот те же два свидетеля, но мы уже их знаем имена теперь. И по Ефрему Сирину, и по Иоанну Дамаскину мы знаем, что это Илья и Енох. Для Ильи находится основание у пророка Малахии, Малахи, 4 глава, 6 стиха ну а кроме того можно еще находить основание о Сираха 44 глава 15 стих 48 глава 9 10 стих и повторение того же самого что мы знаем а именно что брали с Антихристом продлится три с половиной года ну вот давайте я на этом кончу А, пожалуй, даже какие-то пункты основные я вам назвал, а классификационно это есть в моих комментаций. А что в рудский кончину, тишина, э, в последнее время. Или в последние недавно вот список появиления мы не знаем, могу че сказать так, лучше сказать неизвестные, а один из признаков последних времён гипнотизм. Ну, дело мне ошибки, наверное, что мы буквально понимаем, может, это прородчиков. Потому что если те люди и воскресения буквально прородчиков, которые мы планируем, то есть они народные, да, они говорят, не все Даже, может быть, мы некоторые вещи буквально понимаем прородчиков, что я там, сквозь двери, там, да, вот. А может быть, это образная любительность, это буквальная Я ничего вам не могу сказать, кроме того, что я вот вам перечислил светоотеческие свидетельства. Вы можете их принимать, можете не принимать. Это уже свобода человека. Сам я их принимаю в том виде, как их удаляться. Более того, там говорится, если уж говорить о числе звери 666 66, то и Вы знаете знаменитое рассуждение по этому поводу относительно того, что это надо, может быть, надо это понимать, как исходя из греческого алфавита. И тогда, получается, разные имена приводятся, типа Титан, там, там, еще там несколько, которые удовлетворяют этому числу. Но, что поскольку поскольку многие имена э, дают то же самое, это число, что это число, подчеркивается, что это число человеческое, э, то по, надо только ждать. В конце времён э, это должно открыться. Что это вот как э, откровение должно быть и дано. Э, надо ли понимать это как э, дух антихриста, в точности, как самого антикриста, вот я привел свидетельство из апостола Павла именно для отцов, что да, надо понимать, как определенное лицо. Потому что все они выделяются членами. — Это, да, это что-то что здесь лучше, что это... пропаганды, или это патронистическое? — Это может быть и то, и то, Так как это может быть подготовка в каких-нибудь медах каких-нибудь организаций, идеологическая, псевдорелигиозная. Там есть чётность. Таких может быть очень много. Но понятно, что здесь эта полиморфность вся должна быть направлена против христианства. Поэтому мы и говорим об этом духе антихриста. Начнём именно с величия, на сказ наиган, это элистические возможные веры. Всё равно год почины. То есть не трудно просто... сказать чем нибудь конкретного, потому но, например, я могу себе представить, как по соловьёву примерно антихрист создаст Некую надременность, который скажет, что мы объединяем всех. Иудеев, католиков, буддистов, всем чему угодно верите так, как вы захотите. Вот вам ваши обряды, вот вам ваши храмы. Единственное, это совершенно пустяковая добавка. Центральный образ будет для самого и ему предположимо по футболу <съем> какие-то Вы знаете что? Я не думаю, что тоньше. Самая беда в том, что нашу утонченную интеллигенцию легче всего брать какой-нибудь совершенно грубой вещь. Причем меня это всегда страшно поражало, что человек умеет очень здорово рефлектировать, но поддается на пустые слова человека, выдающего себя за колдунья. Абсолютно, но, казалось бы, тут ну, видно просто, клеймами где-то А наш этот утонченный интеллигент, который там все философии мира знает и умеет все это, сказать, поддается мгновенно. Я не знаю, вот давайте себя просто проверим на секундочку. Предположим на минутку, что нас вызвал к себе Ельцин и дает нам... Орден, ну, Андрея Первозванова. Вы такие хорошие. Вы учитесь в Богословском институте. Вот вам вот, вот, по ордену. Как мы прореагируем на это? Будет нам приятно? Или мы как солженицы откажемся? Найдем основания, мгновенно, и нам скажем. Потому что вы такие хорошие. Первое, по, по, по, вот это так хорошо учитесь э, по, в православном свято-техническом институте. Сам Ельцин пожмет руку. Ельцин, к которому мы все относимся отрицательно, очевидно. Ну, знаете, это грубо. Но на самом деле это... По, по, по, не поддадимся ли мы? Проверим себя просто. Не надо так далеко походить за э, утонченными теориями. С утонченными теориями хорошо так просоветовать на занятиях. Ну ладно, мы нас уже выгоняем. Простите, пожалуйста. Так. О втором пришествии Христова. Ну, то, что второе пришествие Христово будет, сомневаться нет никакой возможности. Благо об этом говорится в Украине в самых разных местах. Возьмите Матфей 16 глава 27, 24 глава 27 и т.д. У меня выписано целых две строчки ссылок. То, что оно будет чувственно, видимо, так же, как было в Об этом мы с вами тоже хорошо знаем. И узрят колено земная Сына человеческого Грядущие на облацах Небесных с силой и славой многим. Вот это Матфей 24 глава 30. От силы узрите Сына человеческого Сидящего в зесную силу и грядущие на облацах небесных. Матфы, 26 глава, 64. Тысяч. Или вот место, где говорится о том, что явление Сына Божьего будет видно всем везде. Это действительно э, факт поразительный, потому что и при нашей круглой земле и при том, что люди могут находиться в самых разных закрытых местах, тем не менее, видимость будет везде. «Як уже молния исходит от, высот... от восток и является до запад, тако будет и пришествие Сыне Человечественного» Матфей 24, 27 Это же подтверждает ангелы, пре вознесении это деяние это 1 глава 11 стих затем второе пришествие будет приварено пришествием антихриста 2 соломина вторая глава 2 3тих придет кактать ночью второе послание петра 3 глава 10 стих Будет, Господь будет встречен на облаках э, воскресшего первая салония четвертая глава 17 сц. затем то что ЕДПР будет существенно отлично от явления Господа на землю первого э, если первое пришествие было уничижение оно было незаметно то пришествие второе будет э, э, силой и славой многим. Матфей, 24 глава, 30, 30 стих. Или «Во славе Отца Своего». Матфей, 16 глава, 27 стих. Марк, 8 глава, 38 стих. То есть он придет как истинный сын Божий, э, и в этом не будет сомнений ни у кого придет он в сопровождении ангелов небесных и кроме того видимое знамение крест Христов но по Ефрему Сирена крест Христов будет как скипетр в руках державного владыки, который явится судить же руки нету но по Златоусту, явление будет посвятозарным при необыкновенном свете. Далее, здесь стоит подчеркнуть, что сама плоть Господа нашего Иисуса Христа будет как бы излучать необыкновенный свет. То есть это не одеяйся светом, як визу, а именно э, по, по, само, само святозарное явление плоти. Э, но то, что явится на облаках небесных, как владыка, не только земли, но и неба, не один в окружении ангелов, э, приведу по, цитатой. Э, «Приняйте ему сын человеческий во славе отца своего со ангела своими». Матфей, 16 27-й «Приедет Сын Человеческий во славе Своей, и вои святи... и всесвятие ангелы сны». Матфей, 25-го, 31 все стих. приедет Господь во тьмах святых ангел Своих». Иуда, 14-й стих. Э, теперь здесь... Тоже интересная деталь – это то, что придет он, как будто бы придет воинская сила. И поэтому изображение прихода Господня сопровождается круглыми глазами, как бы тем, что раздаются приказы по воинским подразделениям разным вот э, э, э, сам Господь в повелении во главе Архангела и в трубе Божией следит с небес 1 Соломиум 4 глава 16 стих второе пришествие будет необычайно грозным и страшным чтобы совершить окончательный суд над миром и Господь сам говорит Явится знамение Сына человеческая на небесе, когда восплатится вся колена земля. Матфея 24 глава 30 стих. Но можно сместись, а пока глава 7 Вот таково будет пришествие Господа нашего Иисуса Христа. С Ним будет сопровождаться, сопровождаться еще несколько явлений воскрешение мертвых изменения в окружающей природе суд но это мы будем постепенно рассматривать каждое явление в отдельности и проблемы которые возникают вместе с этим значит о воскрешении мертвых значит то что произойдет в воскрешении мертвых и мгновенные изменения живых Это мы знаем, яко Сам Господь в повелении, в гласе Архангела и в трубе Божией, Смидит с небесе, и мертвые о Христе воскреснут первые, Потом же мы, живущие, оставшие, купно с ними восхищены, будем на облацах, В средние господне на воздушных. 1 Солонево, 4 глава, 16-17 стиха. Uh, вот здесь не уточняется здесь говорится только о том, что uh, нас встречи гососпода произойдет на uh, облаках и все поднимутся uh, с uh, земли на на, на облаках те которые останутся здесь uh, но uh, это одновременно наводит на размышление, Что же произойдет э, с теми, кто э, остался на земле? Э, почему они смогут подняться на, на облака? Ведь мы же с вами не можем подняться, правда? Поэтому что-то должно произойти и с живущими на земле, чтобы они смогли встретить Господа на облаках. Стало ли согласно, что может произойти на колеснице? На овленой колеснице может быть. Тем не менее, это, это, это, мало вероятно, что это, это, это, так произойдет состояние. Но я это хочу привести другую цитату просто. А потом все-таки эту тему я разовью в другом плане. Не в смысле пророка Ильи, а в вопросах о свойствах тех воскресенья. «Вси бы не успеем, в же изменимся. Вскоре, во мгновение ока, в последней трубе, вас трубит Бог, и мертвые восстанут не пленей. И э, мы изменились. 1 Калинфянам, 15 глава, 51-52 стихи. Но давайте более подробно рассмотрим этот вопрос. Прежде всего о воскрешении мертвых очень смутное указание есть по ветхому заветию Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос. Прежде всего о воскрешении мертвых очень смутное указание есть по ветхом заветию. Но э, сама э, вера, живая вера в воскрешение есть. Вот Ено или я взяты живыми на небо. Это Бытие 5 глава 24 стих, Возните Евреям 11 глава 5 стих, 4 книга Царств, 2 глава 11 стих. Значит, то, что они взяты живыми на небо, уже говорит, и то, что люди сохранили об этом память, вероятно, говорит о том, что возможно вот такое движение людей на небо, по крайней мере, для праведников. Потому и подчеркивается праведность еноха, который ходил перед Богом праведности Иоанна. В другом месте Иоанн тяжело страдает, но он говорит, «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою э, сию, и я во плоти моей узлю Бога, и узлю Его сам, мои глаза» ни глаза другого увидят его. и Иод вот 19 глава, 25-27 стихи. Вот по этому поводу блаженный Иероним пишет. Что яснее этого пророчества? Никто так ясно не говорит о воскресении после Христа, как он прежде Христа. <смех> Та же вера у царя Давида. Ты не оставишь души моей его один, и не дашь святому Твоему увидеть твение. 15 псалом, 10-й стих. Всемогущество Божие как основание для этого. Сокроешь ты лице Твое, пометутся, отменишь дух их, то есть живущих существ. Умирают и впервые свою... Возвращаются. Пошлишь, дух дух твой созидается, и ты обновляешь лице земли. Псалом 103, 30, 29-й, 30-й стихи. Здесь, конечно, стоит обратить внимание на вот эту параллель, что как с легкостью Господь может уничтожить живущих и развеять прах, это всех живых, в такой же степени его всемогущество э, достигает и того, чтобы собрать э, раз, э, разбросанное и соединить вместе. У пророка Исаии оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Исайя, 26 глава, 19 стих. Ведение пророка Езикинина. Стали сближаться кость с костью своей, и вот живы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Но по повелению Бога вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великой получищем. Это 37 глава, с 7 по 10 стихи. о пророка Даниила многие тогда из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечны, другие на вечные поругание и посравление. И разумные будут сиять, как светило на тверди и обратившие многие к правде, как звезды во веки. Дамиил, 12 глава, 2-й, 3 -й стих. Ну, то, что многие разделяли веру в воскресенье, э, э, можно привести, во-первых, на примере жены Маккавейки. Вот она э, говорит во 2-й книге Маккавея, э, Маккавейской, 7 глава, 22-й, 23 -й стих. «Я не знаю, как вы явились в очреве моего, но я дала вам дыхание и жизнь. Не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даёт вам дыхание и жизнь с мирностью». И, между прочим, здесь самое интересное – это ответы её детей – Которые все говорят э, о том, что э, э, сейчас они мучатся, сейчас они подселяют свою жизнь, но они восстанут измертвых. Э, теперь э, и во время земной жизни Господа э, неоднократно мы встречаем упоминание о Суддукеев. Э, Причем упоминание о Суддукеев всегда сопровождается... Ну, с комментарием, что они таковы, что не верят в воскрешение мертвых. Но раз они, такой комментарий есть, что они не веруют в воскрешение мертвых, следовательно, воскрешение мертвых – это общая вера. Я добавлю из исторических источников, что на самом деле вера там была не христианская вера была та, что как раз только праведники, а праведниками являются только иудеи, вот они-то воскресли, а все остальные не воскресны Такова была вера. такое факультативная, теория факультативного воскрешения измертвов. Но, тем не менее, то, что большинство народа веровала, э, можно судить даже по, от, от, по исповеданию Марка. «Вен, як у воскреснет воскрешение в последний день». Иоанна 11 глава 24-й стих. Господь, э, все вот эти вот э, как бы недоумения, которые тогда были, э, все споры, снял, естественно, своим божественным достоинством. И я приведу просто прямые цитаты. Аминь, аминь, глаголи вам. Яко, час, и ныне есть, егда мертвый, услышав глаз Сына Божия, и услышавши оживу. Глядет час, вон живщи сущий во гробе, услышат глаз Сына Божия, и язык сотворшие благая в воскрешении живота, а сотворшие злая воскрешении суда». Это Иоанн 5, глава 24, 28, 29 стихи. Стихи, которые говорят еще о том, что из измертвых коснется всех, независимо от того, праведные они или неправедные. И это воскрешение будет в одно мгновение а не растянута по, по этапам каким-то. «Все есть воля пославшего мне Отца, да все ежедо, все ежедадений не погублю от Него, но воскрешу я в последний день». Иоанн, 6 глава, 39 стих. Ну, кроме того, «С подобшийся век он уручите и воскресенье, ежа от не женится не посягают, не умреть его к тому могут, равны бы суть ангелам». Это Лука, 20 глава, 35-36 стихи. Я обращаю ваше внимание на эти слова пока только в контексте воскрешения но одновременно указывают и на то, что изменятся свойства воскресших тех. Вот апостолы не сомневаются в воскресении Мерзи, и связывают он и с воскресением престола. Вот в 15 главе послания к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, С 12 по 16 -го стихи говорится, «Аще Христос проповедуется, яку из мертвых как како благолетно нецель из вас, яко воскресенье мертвых несть, то не Христос восста. Аще же Христос не восста, тща оба проповеданья наши, тща же и вера ваша. Обретаемся же и уже свидетели Божьи. Яко послушествовал то есть свидетельствовал на Бога. Яко воскреси Христа, Его же не воскреси. Ащи оба мертвые не восстаю, ащи оба мертвые не восстаю, то не Христос восстал. Значит, честная связь между воскресением Христовым и воскресением всех остальных. И апостол подчеркивает то, что если бы не воскресал Христос, то тогда не воскресли бы все остальные. Так же, как если бы не воскресали, не воскресли бы все остальные, то и не воскрес бы в начаток э, умерших, в начаток воскресших Господь наш Иисус Христос. И, конечно, он добавляет еще и одно, что в таком случае мы оказались бы И лжесвидетельны. Потому что мы возводим хулу на Бога, который не воскресал мертвого Христа, а мы говорим, что Он его воскресил. Вот еще одно положение. Значит, подкрепляется оно следующее. Ныне же Христос восстает мертвым, начаток умершим бысти. «Понеживо человеком смерть сбысть, и человеком воскресенье мертвых». «Яко живо Адаме, все умирают, так такожде о Христе, все оживут». «Кижду же во своем чину». 1 Коринфянам, 15 глава, 20-23 стих. А как воскресенье все, как не воскресенье, Христос воскресит всех от них для осуждения, других для но, но здесь речь идет, о Христе, когда говорится э вот о Бог Христе, то имеется в виду следующее, что как что как Христос воскрес сам, то сила воскрешения ну Богом передано, как бы Господу нашему Иисусу Христу. И господь наш иисус христос воскресит всех вот это вот это утверждение здесь такое причем уже независимо от веры в, это, в него. Что? что а вот по свой каждый по своему чину вот это вопрос трудный потому что чаще всего комментирует это э, по, по, по, по, что каждый в своем достоинстве грешник, как грешник, праведник, как праведник, и в той силе, в которой каждый из них грешник и праведник. Здесь еще одна сторона имеется в виду, что, то, что подчеркивает апостол. То, что в первом Адаме все умерли грех первого Адама привел за собой и то, что в этом первом Адаме все умирают Точно таким же образом и все во Христе оживут. Здесь, если точно понимать это значение, то надо было бы понимать вот так, как Вы говорите, а именно те, кто крестился. То есть те, которые стали христовыми. Но, тем не менее, комментарии обычно связывают воскрешение с первым, то, что читал я из пятой главы Евангелия Иоанна, о том, что воскреснет все. Теперь. Какую силу Господь сообщит воскресению? господь иисус христос преобразить тело смирения нашего то есть уничеженное тело нашей якобы быть и телу славы его подейству е же ему и покормите себе всяческой филипписии 3 21. но перевести на русский язык можно было бы коротко То есть воскрешение, воскрешение измертвых произойдет сила Божественная. Это и в других местах говорится. «Бог и Господь воздвижен и нас воздвигнут силой Своей». 1 Коринфянам 6 глава 4 стих. «Аж через же Дух воскресившего Иисуса измертвых живет у вас», «Воздвиги Христа из мертвых, а живоплодит, и мертвенные телеса ваши, живущим духом его вас». Римлянам 8 глава 11 стих. Здесь в этой цитате уже обращение в точности к верующим, тем, которые живут со Христом. И когда речь идет о воскрешении из мертвых, то надо понимать воскрешение из мертвых двух типов. С одной стороны, воскрешение всех мертвых тел, как и тех, которые станут живыми. А еще надо понимать, как станут по-настоящему живыми. То есть те, которые будут жить в Боге. Вот и зачастую, поскольку, поскольку э, э, и Евангелие, и Новый Завет писался для верующих, то основные цитаты относятся именно к живым во Христе, а не просто к те, которые оживут. Не грешникам, а к праведникам, так бы мы сказали. Ну, о мгновенной смерти и воскресении оставшихся живых, это я прочёл вам 1 Коринфянам 15 глава 51-52 стих. Ну, все бы не успеем, но вси же изменимся. Вскоре, во мгновение ока, в последней трубе, вострубит Бог, и мертвый восстанет метление, и мы изменимся. важно подчеркнуть еще что воскрешение относится к воскресению че и следовательно вопрос идет от рождественности чем воскреб воскресше мы будем говорить о тело воскресе нашему телу живущему на земле вот по говорится безумный, ты ежесеешь, не оживет, аще не умрет. И ежесеешь, не тело будущее сеешь, но голо зерно, аще случится пшеница или иного от прочих. То есть другое какой Бог же даёт ему тело, як уже восхождит. И каимужда семени свое тело. Это 1 Калимфима, 15 глава, 36-38 стих. Я сразу же скажу в свете тех комментариев, которые здесь это, в дальнейшем я об этом буду говорить. Комментируется здесь сложно, потому что значит можно себе представить, Сеется какое-то зерно, например, пшеница. Это зерно умирает, согласно апостолу, то есть распадается на части, а затем из него прорастает пшеница, и эта пшеница дает как раз то же самое зерно. Мы бы с нашими научными представлениями это, вроде бы, расходится. Потому что, хотя зерно и пшеничное, но, тем не менее, не того состава, как то, которое было посеяно, правда? Атомы другие, они взяты из земли. Но это наше представление. По представлению того времени, как раз именно оно через преобразование разное дано это дало клуб и даже может быть старицу плод этого, но именно оно само и важно. И то, что оно оживает, как давая много плодов, оно до как бы даёт то самое, но преувеличенное. Оно же как бы во одно множество по в составе, по составе. Поэтому -то для нас сейчас важно уяснить, когда мы говорим о тождественности тела воскресения, все-таки выяснить, понимали ли древники, и апостолы в том числе, в каком смысле они понимали тождественность тела воскресения телу смертному. Состоит ли оно из тех же самых атомов или же подобных атомов? Вот мое утверждение заранее скажу, потом будет, постараюсь его и больше прокомментировать, что понимали они всегда именно так, что будет воскрешено то самое тело, в том же самом составе Причем у разных авторов древних была одоворка э, по, по этому поводу. Э, потому что э, по, видео, были теории, э, из чего состоит тело. Это теории были из атомов, как у э, эпикуленцев. Это были теории пла -пла платонические. Это были теории были еще древних. Э, как правило, интересно то, что они эти теории вспоминали, И вспоминали и в том плане, что именно вот они-то, либо те же самые атомы, либо те же самые идеи, либо там еще что-нибудь, что было положено в основании тела человеческого, именно они и воскресны. Именно они, распавшиеся элементы, соберутся вместе. В этом смысле и понималась тождественность тела. У апостола Павла это выражено для нас не очень ясными словами. А именно то, что умершее зерно опять дает плод его же самого, но в лучшем виде. Причем, как любое зерно, дает свой, каждый плод. Как он дает. пшеница даст пшеницу, ячмень даст ячмень, там горох даст горох и так далее. Но в то же время получаются новые свойства. Вот свойства изменятся. Несмотря на то, что как бы состав будет тем же, а вот свойства будут совершенно другие. Высшую совершеннейшую ступень и форму телесного бытия и жизни они обретают. Ну, так же, как и у зерна, но лучше. «Подобает Бог тленному сему облегчись в неплении, и мертвенному сему облегчись в бессмертие 1 Калимкин, 15 глава, 50-30 стих. Но то, что мертвенному сему облегчись в бессмертие это более или менее понятно. То есть то, что сейчас умирает, то тогда уже перестанет иметь способность умирать. Смерть уже будет побеждена. Поэтому то, что воскр... воскресшее тело, уже на этот раз не будет не будет умирать. Оно будет бессмертно. Тленное, а блестись в нетленное, означает следующее. Это то, что тленное, ведь это означает болезненность. Крайняя степени у него умирания, этой болезненности в нашей жизни. Так вот, именно этой самой болезненности и этого самого умирания тоже, главным образом болезненности, не будет у воскресшего тела. А будущих качествах воскресших тела Говорится в следующей цитате, 1 Коринфянам, 15 глава, 42-44 стих. «Сеется в трении, восстает в нетрении. Сеется не в честь, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Но здесь стоит эту, эту цитату всё-таки прокомментировать. Потому что для нас это тоже очень важно. Обычно мы, мы говорим о свойствах терп. Я постараюсь эти свойства вам просто дать. Что они означают? Значит, это нетленность, способность тела не обращаться в прах, разлагаясь на свои основные элементы, невозможность умереть. Вот Спаситель говорит, сподобившийся век Он улучитель и воскресенье, еже от мертвых, не умрите, Бог тому могут, равнибо суть ангелам. Лука, 20 глава тридцать 36 тиххи чужды болезни а болезни рассматривались как постепенное умирание то есть тот первый признак который я сказал распадение в это крайняя степень а не край степень это вот постепенное умирание как раз болезни. затем старость Это тоже э, отрекление организма, ослабление его, это тоже относилось к тлению. Вот на новой земле ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет. Апокалипсис, 21 глава, 4-й пристиг. Не будет нужды в обыкновенной пещере. Брашно чрева и чрево брашно, Бог же и сие, и сия упразднёт. 1 Коринфянам, 6 глава, 13 стих. Но не будет, будет полностью отсутствовать половое обличение. Вот это тоже относится к этому самому как, как, как признаку. То, что как и говорил Господь, что при воскресении Бог ангел будет не признаковаться. Не женится, не посягает. Правда, здесь вопрос. Потому что, что же именно, какое ограничение, это не значит распадение семьи. Это совсем это совсем другое, видимо. Теперь, сильность, вот это сеется в силу. Значит, противоположно немощи. Значит, что касается немощи, то немощь не может выносить продолжительного напряжения сил. Вот требуется отдых, сон, питание, вот для подкрепления сил. Тело заставляет дух отказаться от всяких начинаний. То дух бодр, тело же немощно А вот в теле и уже будет полнота жизненных сил сама по себе. Оно э, не будет знать потомление, чувствовать потребности в сне и отдыхе, в пище и питье. В царстве славы не будет ни беспомощных стариков, ни младенцев, нуждающихся в уходе за ними других. Я вам прочёл то, что э, так вот так учат по этому поводу э, у разных святых отцов. Ну, и в наших учебниках богматики вы прочтёте то же самое. На самом деле вопросы, конечно, остаётся, потому что Мы всё-таки, когда говорим о тени Воскресения, то имеем в виду гадательность. Нам не дано знать в точности, какова жизнь будущего века. Мы моделируем её по свойству тела Господа нашего Иисуса Христа. Правда? Но! по Ведь мы же знаем, что Господь ел перед своими учениками. Вкушал там рыбу, мёд. Но ведь что это означает? Означает ли это, что будет нужда в еде, или таковой нужды не будет? Что может быть тело и нуждается в пище, Но не так часто, как мы сейчас употребляем. Это может быть редко когда-нибудь съест тот или другой плод. Но вот в раю люди были качественно другими, или же мы повторим то же самое, что было в раю. Это вопрос, который все-таки остается. И здесь я вам сказал об этом о ненужности по, по, там, еды, там сна и прочее. Но вполне может статься, что это не совсем так. А это есть только гадание. Тем более, что обычно сон понимали как отдых. Но мы-то сейчас знаем, что сон это не отдых. Это другая форма деятельности человеческой души и тела. Правда? одновременно что-то отдыхает, но тем не менее мы знаем, что во время сна происходит даже активизация деятельности души и что-то, и что-то располняется, то есть душа никогда не спит в этом отношении. Тело бывает, что спит. Но для чего оно спит? Какие процессы там требуется для восстановления, мы не знаем. Мы знаем только то, что там по электрокардиограммам там, или по энцефалограммам или еще что-нибудь что на самом деле с нами бывает и для тела не только для души поэтому вопросы здесь остаются для нас вопросы которые мы с вами не можем решить затем духовно Но есть тело душевное и есть тело духовное. 1 Коринфянам 15 глава 44-й стих. Когда говорится о душевном теле, то имеется в виду страстное тело, порабощающее душу. Похоть основное его свойство. И происходит борьба постоянная между духом и плотью. Возьмите Галатам 5 глава 17 стих. Вот когда мы говорим о духовности тела воскресение, то как правило, имеем в виду то, что не будет вражды между телом и духом, что тело будет полностью печьё духовной жизни. Вот это вот в основном произнесут Виктор. Теперь какая-то есть сторона Которая тоже подчеркивается, когда мы говорим о духовности тела. Эта сторона э, вам знакомая, э, когда Господь проходил сквозь э, березы затворенные, э, такое утонченное тело получалось. О нем мне придется еще и позже говорить об этом свойстве. Но, тем не менее, я сразу же поставлю вопрос. А обладал ли этим свойством Господь до воскресения? Которое зачастую, оно особенно стало на первое место в разговор во времена оригиналистских споров. Вот тогда тут -то заговорили об этом втором свойстве, об утонченности. Именно такой, по сравнению с материальным миром. А не преодоление законов э, природы. Далее. К этому же относится и ещё одно свойство. Возможность, возможная лёгкость, с которой э, тела в воскресших перенесены были на облака что это значит преодоление преодоление законов тяготения или же то есть у в овладение этими законами тяготения, ну как или же или же действительно утончённость самого тела, какая-то эфирность вот Вот вопрос останутся. Теперь четвёртое свойство – славность. Что же это такое? Значит, Господь Иисус Христос преобразует тело смирения, уничижения нашего так что оно будет сообразно славному телу его. Это Филиппи 3 глава, 21 стих. Значит, восстанет в славе. Давайте с вами значит, выясним одно, что же понимать под славой. Потому что в разных учебниках, даже в догматике, и в разного рода книгах, По-разному понимается слава. Дело-то в том, что часто под славой понимается по слава праведников, которая будет видна всем и каждому. Часто под славой понимается некое огнеобразное, светообразное явление, которое действительно озаряет все и делает возможным для многих увидеть, отличить вот это славное, светящееся зачастую тело от всякого другого. Так ли это? Дело в том, что употребляется это понятие славности все-таки не только в отношении праведности но и в отношении грешников. И, как правило, понимается, я бы так примерно прокомментировал. видите что такое слава? Слава – это то, что видно другим, то или другое достоинство данного человека. Ну, например, слава Мирона как поджигателя Рима и первого рождения гонителя христиан. Правда? Слава Герострата тоже слава, правда? А, поэтому а, по, по, по, слава а, Гитлера или Сталина слава так же, как и слава великого учёного, который много что сделал. А, чаще всего Но мы имеем дело со славой отрицательной, правда? В истории, во всяком случае, мало что известно о положительных образах, но зато об отрицательных известно очень много. И здесь зачастую мы понимаем и другое под славой. То, что отмечается и у святых отцов когда речь идёт о славности тела грешника. Что грешник, да, будет в нетренней восстанет, это подчёркивается, что уже болезни его не возьмут, он будет бессмертен. То, что он будет обладать свойствами это вот те то есть не только нетрения, э, но и э, вот вот и возможности к и, и всего, но он обладает будет и другой, другим качеством славы. А слава его будет вот какая, как будто бы, ну, сразу как вот с рождением света как повязку снимают с омерзительной раны. То есть с гниющей какой-нибудь раны. То есть это будет что-то очень мерзкое, но, тем не менее, видное каждому. Поэтому, когда говорится о сладности тела воскресения, то чаще всего имеют в виду что нравственные достоинства человека будут видны каждому. Будут ли эти нравственные достоинства положительными, или будут ли они отрицательными, они будут видны каждому. Их не скроешь. Вот э, так я мог бы прокомментировать эту цитату Значит, сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в честь, не в честь, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Теперь, здесь стоит подчеркнуть уклонение от правильного учения. Но, во-первых, во втором послании Тимофея, вторая глава 18 стима. «Развратители и изменники истины, те, кто учит что воскресение уже бысть». То есть нравственное, не допуская воскресения телесного. Значит, ну, вы сами знаете что зачастую как раз, э, что семинары не было, да? Нет. Угу. Но то, что воскресенье должно быть не телесным, это ведь учили э, гностики, и зачастую эже учителя христианские давали тот же самый ответ а именно то, что первое восхождение то есть то, что мы называем первым воскресением а именно воскресением души душа, которая получает жизнь от Бога, соединяется с Богом, это действительно первое воскресение. Вот они учили, что это и есть окончательное воскрешение. А воскресение тел не может быть, потому что ну, здесь причин находится много разных. Одни говорили, потому что тела враждебны в душе, и поэтому их не следует воскресать. А другие говорили о том, что их невозможно воскресить, потому что они уже распались. Нельзя собрать собранное. Но вот о появлении таких уже учителей предупреждает апостол Павел. Затем, вот я вам говорил о факультативном воскрешении. Речь идет вот о чем. То же учение, которое противоречит словам Господним о том, что воскреснут все, Одни для вечной жизни, другие для вечного э, поругания. По, по э, по, по, вот, ну, именно учение о том, э, что э, каждый в жизни получит то, что он желает. Если он желает воскреснуть, то э, он воскреснет. но ну, При некоторых условиях. Например, э, по, по, для иудеев это было исследование иудейскому учению очень строго для христиан те которые соединятся со Христом как вы видите здесь иудео-христианская какая-то концепция которая годится и туда и туда затем так что вот пожелаю Поэтому вот те, которые не верят в воскресение из мертвых, так они не воскреснут. Примерно так вот это, это дело выглядит. Очень удобная теория, правда? Потому что для большинства людей э, все-таки страшно воскреснуть. Э, очень хотелось бы, чтобы э, сжиг с концом жизни и все твои счеты.